Глава 18. Кот и зелье от колорадских жуков. Историю с чисто природным и исключительно полезным зельем, иначе не скажешь, от колорадского жука, долго вспоминали все соседи у нас на даче. Моя бабуля свято убеждена в том, что любое искусственное химическое средство на собственном огороде недопустимо. Доказывает она сей постулат аргументированно и азартно. А так как сама великолепный врач, спорить с ней ни у кого и охоты не возникало. Давит доказательной базой. Все новенькие соседи сначала пренебрежительно хмыкали и предрекали ее полный провал в урожайности. А потом мрачно затыкались. Ибо урожаю у бабули на загляденье но и методы их получения бывали не для слабонервных. Причем тут коты? Коты у нас всегда и при чем. Участие они принимали буквально в любом деле. Фраза «всем бочкам затычка» применима к подавляющему большинству моей живности. И иногда даже в самом чисто не наесть натуральном смысле, что я доказал кот Кузьма. Итак, Лето в разгаре, красота, теплынь, каникулы. Что надо для счастья? чтобы не было проклятого колорадского жука. Эта поганая тварь отравляла собой все, до чего доползала. Кошмар! Караул и жуть жуткая! Возопила моя бабуля после посещения картофельных грядок на втором огороде. Эти огороды их дачный кооператив взял в аренду у соседского колхоза в виде заброшенного поля, поделил по числу дачников и использовал на благо оных. Но как только там высадили картошку, туда тут же прибыли полосатые колорадские сволочи. Вот бабуля всполошилась. Все остальные соседи кинулись готовить бронебойную смесь из различных ядохимикатов. Бабуля прочитала состав. Громко объяснила окружающим, что именно они собираются лить на собственные овощи, и выставила свой ответ Чемберлену. Нас, разумеется. Вот что я теперь ненавидела, так это сбор поганых жуков и их личинок. На пятый день этого промысла я была готова сама пойти к соседям, выпросить жучиного яду и лично этой погони прожорливой в глотке залить, чтобы неповадно было. Бабуля, понимая наш настрой, решила воздействие внуками усилить с помощью природных отравляющих средств. Найденные еще зимой ценные советы по органическому земледелию были подняты из закромов Родины, внимательно прочитаны и пущены в ход. В алюминиевую флягу объемом 40 литров были залиты составляющие бронебойного зелья. А именно, настой картофельной ботвы, куча веток и листьев с томатом, луковая шелуха и чесночные стрелы в немеренном количестве. Пока бабуля варила составляющие этого кошмара, мы мечтали о противогазах. Но, как выяснилось, это были цветочки. Ягодки настали, когда это все настоялось. О, -о, -о, -о, -о, -о, О, газовая атака, скрещенная с дичайшей вонью. Кошки и кот Кузьма и близко не приближались к месту, где стояла зловещая емкость. Мне даже казалось что над флягой витают зеленоватые зловещие испарения, грозящие неминучей гибелью любому, кто осмелится к ней приблизиться. И мне таки пришлось это сделать. «Бабусенька, а вот это тут еще сколько будет стоять?» Опасливо уточнила я на шестой день настаивания, вернувшись с очередной карательной колорадской экспедиции. «Еще пару дней минимум», – бодро отрапортовала бабуля, вызвав стоны у всех окружающих. Сосед, настороживший уши из-за кустов смородины на своем участке, беззвучно исчез из виду. Вполне возможно, что упал в обморок. э э, -э, -э а может, мы это сейчас перевезем на тот огород, и пусть оно там донастаивается?» – осторожно уточнила я. «Ну, и как ты себе это представляешь?» Возмутилась бабуля моему легкомыслию. «Там же никакого строения нет? Сопрут флягу!» Она знала, о чем говорит. Действительно, регулярно некоторые безответственные личности путали границы личной и чужой собственности и приделывали ноги ко всему, что не было приколочено или заперто на 33 замка. «Не, это точно не сопрут!» Я ткнул пальцем во флягу. При всей привлекательности данной емкости у нее имелся один фатальный недостаток. Дед, добывая флягу из погреба, начисто снес ей крепление крышки. Саму крышку покорежила выдранными крепежом, и теперь она никак не закрывалась. Бабуля трогательно прикрывала благоухающее жерло целлофановым пакетом и завязывала по горловине белоснежным чистым бинтиком с бантиком. Убиться было можно от контраста. «Бабусенька, радость моя! Если кто-то и посмеет к этому биологическому оружию приблизиться, ну мало ли, обоняния у человека нет, и это откроет!» Он же на месте останется от миазмов. Бабуля, узрев в этой фразе осуждения ее составу, грозно подняла бровь. От этого даже самые смелые обычно старательно прятались по ближайшим укрытиям. А кто не нашел, падал и прикидывался ветошью. Но у меня же позади семья, которая страдальчески морщится, зажимает органы дыхания, И взывает к состраданию. Бабуля, не терзай меня укором. Я серьезно. Сегодня мы это еще довезем без эвакуации населения. Хоть гарантию я и не дам. А завтра точно будет песец. Толстый, меховый и всеобщий. И еще. Мы можем установить бомбу, то есть флягу, прямо в картошку и пусть оно там настаивается и окуривается, то есть напитывает картошку ароматом. Я бы на месте колорадских жуков уже на этом этапе скончалась. Бабушка бы ни за что не уступила, но, видно, некоторые сомнения у нее все же были. Она, старательно дыша в сторону, хмыкнула, что-то вроде нежные все какие стали, и велела мне вытаскивать тележку. Тачку тогда купить было почти невозможно, поэтому в качестве Она использовали велосипедный прицеп тележку. Узрев близость избавления, семейство быстренько рассосалось в пространстве, не желая тележку до второго огорода катить. И кому все это добро досталось? Правильно! Кто много выступал, тот и покатил. Бабуля пошла как ответственное лицо. Для пригляду. Она, по-моему, решила, что я это добро по пути выверну. Нет уж, так жестоко я с окружающими лесами поступить не могла. Выехали мы, нежно поскрипывая колесами телеги старательно делая вид, что это вовсе не от нас раскатываются благоуханные волны, несущие смерть всему живому и восприимчивому. Бабусенька! «А ты, бинтик, хорошо завязала?» – спрашиваю я, краем глаза замечая лихорадочное и торопливое удаление в направлении куда-то подальше и наподольше соседки с внучками. «А что?» «Бабушка у меня военный хирург. Удар держать умеет и выглядит абсолютно безмятежно». «Да что-то плещется оно. А нам с этим на горку подниматься. А горка ты сама знаешь у нас какая?» Еще бы бабушке не знать, подъем крутой и асфальт на нем, ну, не очень ровный. Ммм, ну как сказать, завязала-то я хорошо, но герметичности, сама понимаешь, бинтики не дают. Бабуля начинает получать удовольствие от происходящего, потому как она-то уже малость принюхалась. А вот соседи и справа, и слева находят в нашем продвижении массу новых впечатлений. Кто-то даже осмеливается выйти и полюбопытствовать. А чего это вы такое ароматное везете? Остальные лихорадочно ищут место для окопов. Напротив дома одной весьма противной особы бабушка останавливается с удовольствием. И рассказывает ее соседу, нас притормозившему, подробный состав и методику изготовления благоухающего зелья. Сосед не торопясь конспектирует. Но он противную особу тоже не очень любит. И составчик явно берет на заметку для личного, так сказать, использования. И вот так. Поскрипывая тележкой. И непринужденно покачивая флягой, мы вползаем на горку. Выясняется, что бинтики действительно герметичность не обеспечивают. И в тележке больше никогда не заведутся ни колорады, ни тараканы, ни тля. Короче говоря, в тележку проще всего запросить в тыл врагам. И неторопливо сдадутся сами. Но врагов у нас не наблюдается. Мне деваться некуда, и я качусь себе дальше и раздумываю, как именно я дошла до жизни такой. Никогда я так не радовалась виду второго огорода, как в тот раз. Стянув волоком флягу и удачно избежав брызг от ее содержимого, мы ополоснули тележку и решили быстренько делать ноги пока нас не отловили жители ближайшей деревни и не заставили вести это все обратно. Наверное, ты была права. Бабуля моя умеет признавать ошибки. Вряд ли кто-то это сопрет. А если и сопрет, мы его труп быстро найдем по следам. Далеко ему не уползти. Возвращались мы уже весело. Во-первых, вони стало значительно меньше. А во-вторых... Тележка была легкой, и ей не боялась ее вывернуть на погибель окружающим. Но! Только мы дошли до дома, бабуля ахнула. «Я же забыла!» Она с ужасом глянула на небольшую грядочку ранней картошки около дома. «Я забыла отлить отвар для этой картошки!» Я уже открыла было рот, чтобы завопить что я ее лучше самолично каждый час обыскивать буду. И ночью тоже. Все, что угодно, только не возвращаться за той мерзостью и не разливать ее вблизи живых людей. Но тут из куста смородины появился кот Кузьма. Осмотрел нас, брезгливо принюхался к тележке, а потом подошел и от души пометил пару кустиков картошки. «Вот! Видишь?» И ничего отливать из фляги не надо. Этого ни один колорадский жук не переживет. Гарантию даю», – торжественно заверила я бабулю. Она скептически осмотрела кота, пробормотала что-то о преждевременной кончине несчастной картошки и была не права. Кустики зеленели, как ни в чем не бывало, а жуков на них действительно не было. На всей грядке ни одного полосатого насекомого урода я не нашла. Дальнейшее использование добродившего зелья вошло в историю дачных участков. В момент самого действа оттуда ломанулись все, кто там был в радиусе полукилометра. Бабуля с помощью веника героически облила картофельные гряды получившейся отравой, и колорадские жуки исчезли не только у нас, но и у ближайших соседей. Дальние соседи завидовали белой завистью и выпрашивали рецепт настоя. Правда, больше никто этот подвиг не повторял. Даже моя бабуля вернулась к старому доброму методу сбора жуков с помощью собственных подручных внуков. Правда, периодически косилась на Кузьму. Но памятуя о его серьезном характере и отличной памяти его на борьбу с родителями не ставило ибо себе дороже